Часть вторая. Эстебан. Глава двенадцатая. Эстебан впервые увидел Скай за частоколом деревянных столбиков. Он не понимал, для чего нужна эта решетка. Чтобы держать малышку внутри, словно зверя в зоопарке, или наоборот, чтобы не подпускать к ней других, как не пускали городские витрины, которым мальчик любил прижиматься носом. «Зачем сажать ребенка в клетку?» – спросил он. «Это не клетка», – рассмеялась мама Лу. «Это колыбель», – объяснила Адриана Седжвик, мама девочки, словно сошедшая с обложки глянцевого журнала. Эстебан ушел пятый год. Детскую кроватку он видел впервые. Сам он спал вместе с мамой Лу в маленькой комнатушке во флигеле для прислуги. Там ему нравилось больше, чем у дяди Фернанда, брата-мама Лу. Временами Фернандо возвращался домой пьяным, и сестра запиралась в комнате. Он орал, ругался и колотил в дверь всю ночь напролет. А в другие дни он покупал вареные кукурузные початки Элёта и отправлялся с племянником в море на рыбацкой лодке. Эстебан не мог предугадать, в каком настроении застанет дядю, поэтому всегда ходил перед ним на цыпочках. Однажды вечером Фернандо привел домой приятеля. Эдик, — дядя жестом подозвал Эстебана. «Поздоровайся с моим другом Виктором Мадерой». В комнату вошла мама Лу, сразу же приковав к себе внимание гостя. «Моя сестра Мария Луиза», — представил ее Фернандо. Виктор глаз не мог от нее отвести, Он уже слышал о Марии Луизе. Такая у него была работа – следить за всем и за всеми. Фернандо многое рассказывал о сестре, даже то, что лучше бы держать в тайне. Но когда у человека есть слабость, будь то алкоголь, женщины или азартные игры, всегда найдется способ развязать ему язык. «Фернандо сказал, вы ищите работу», – обратился Виктор к маме Лу. «Ищу». Платье туго обтягивало ее фигуру. «Я могу кое-что предложить». Виктор многое бы отдал, чтобы увидеть ее без одежды. Тем же вечером он сообщил Адриане Седжвик, что нашел подходящую няню. «Пусть приходит на собеседование», — велела Адриана. Виктор работал телохранителем у ее отца, состоятельного бизнесмена, которому приходилось иметь дело с преступным миром Мексики. Виктор занимал свою должность много лет, но Адриана ему не доверяла. К сожалению, телохранитель сопровождал ее повсюду по настоянию отца. Иначе тот не выдал бы ее замуж за Уоррена Седжика. Согласно второму условию, ее жених должен был вступить в семейный бизнес. Зачем приходил Виктор? — спросил Уоррен, поглаживая живот беременной жены и уткнувшись носом в ее шею. Адриана не ответила. Она направила его ладонь чуть левее, чтобы муж почувствовал, как толкается ребенок. — Ты не жалеешь? — спросила она. — О чем? — О том, что женился на мне, переехал из Сан-Диего в Паса-дель-Мар, связался с моей родней. — Мы уже обсуждали Адриана твои родные не замешаны ни в чем серьезном, я тоже. Когда помогаешь картелю отмывать деньги, ты замешан напрямую, все равно, сколько между вами посредников. Знаю, ты пошел на это ради меня, а отец... Твой отец увидел американского раздолбая, который по уши влюбился в его дочь и предоставил мне шанс. Он нашел того, кто сможет вывозить деньги из Мексики, а я теперь могу обеспечить тебе безбедную жизнь. Мы скопим денег и через пару лет выйдем из бизнеса. Такой у меня план, дорогая. Простой и выполнимый. Уоррен поцеловал жену. И все-таки чего хотел Виктор? Он сказал, что знает женщину, из которой получится отличная няня. Он уже и прислугу нам подыскивает. Если она похожа на него, усмехнулась Адриана, мы с ней вряд ли поладим. Однако миссис Седжвик была приятно удивлена. Она ожидала увидеть пожилую чопорную даму, а мама Ло оказалась бойкой и проницательной. Она свободно владела двумя языками, легко переходя с испанского на английский. Больше же всего Адриане понравилось, что Мария Луиза пришла вместе с сыном. «Это Эстебан», — гордо сказала мама Лу, словно хвастаясь своим лучшим достижением. Адриана задавала вопросы, между тем внимательно наблюдая за общением матери и сына. Вскоре миссис Седжвик поняла, если кому и суждено помогать ей с ребенком, то только мама Лу. Мария Луиза обращалась с сыном ласково и в то же время держала его в узде, Она могла отдать всю себя воспитанию ребенка. Она знала множество историй обо всем на свете, выдуманных и реальных, и в них, как и в ней самой, чувствовалось что-то волшебное. «Я рожу через неделю, не раньше, но хочу, чтобы вы освоились в доме», сказала Адриана. «Сможете прийти завтра?» Так и завязалась крепкая дружба, сплотившая двух непохожих женщин. Когда Скай исполнилось три года, ее мать умерла. В тот день Адриана навещала отца. Все понимали, что Поле предназначалась ему из-за конфликта с наркоторговцами. Похоронив дочь, он прекратил все дела с картелем, однако зятя вывести из бизнеса не смог. Человек с американским гражданством был очень важен для боссов, и те его не отпустили, пригрозив убийством Скай. Орону понадобилось шесть лет, чтобы выпутаться, и все это время мама Лу заботилась о дочери Адрианы, как о своей. По утрам Скай первым делом видела няню, а вечерами засыпала под ее колыбельные. Поначалу Эстебан обижался на богатую девчонку, укравшую у него маму. Он хотел, чтобы колыбельные и сказки предназначались ему одному. Каждый вечер он ждал мамы Лу, И если она задерживалась, забирался по дереву в комнату Скай и садился на подоконник, нахмурив брови. Скай уже выросла из своей колыбельки, и няня укладывала ее в кровать. Мама Лу предлагала Эстебану посидеть рядом, он всякий раз отказывался, подозревал, что девочка не настоящая. Волосы у нее были светлые светлые, как нимбы на церковных росписях а под лампой превращались в невесомый золотистый пух. Впрочем, Эстебана не проведешь. Он-то знал, что однажды девочка возьмет и улетит, а пока лишь притворяется настоящий, чтобы купаться в няниной заботе. Сидя на подоконнике, Эстебан пытался хотя бы краешком уха услышать сказки «Мама Лу». Вскоре он уже забирался в комнату и садился на пол, подползая все ближе, дюйм за дюймом, пока не прижимался к материнской ноге. Однажды мама Лу затянула колыбельную, которую сын частенько слышал, когда был маленьким. Она пела для него, ведь Ская уже уснула, но как только колыбельная закончилась, девочка шевельнулась и попросила. — Спой еще. — Ну уж нет, — Эстебан дернул мать за руку. — Это моя колыбельная. «Бан?» Скай потерла кулачками заспанные глаза. Вот еще я и стебан. Бан! Девочка выбралась из кроватки, волоча за собой одеяло, и бросила его у ног Стебана. Чего ей надо? спросил он с опаской. Скай хочет, чтобы ты остался с нами, улыбнулась мама Лу. Не успел он вылезти в окно, малышка схватила его за руку. Ее пухлые пальчики были настоящими на ощупь и тянули они по-настоящему. Эстебан плюхнулся на одеяло, а девочка положила голову ему на колени. Растерявшись, он оглянулся на маму Лу, та лишь накрыла малышку пледом и снова запела. Эстебан сидел не шевелясь, пока Скай не уснула, и тогда, осмелев, потрогал ее ангельские волосы. «Хм, они тоже оказались вполне настоящими». С тех пор каждый вечер Скай ждала нового друга в гости. Она отказывалась засыпать, пока он не забирался в окно. Бан вскоре превратился в Тебана, а Тебан, наконец, в Эстебана. Вначале он приходил только ради мамы Лу, теперь уже ради Скай. С годами их дружба крепла. Эстебан научил девочку мастерить воздушных змеев, из газеты рукояток от А она давала ему послушать компакт диски, которые отец привозил из Штатов. Когда они слушали Jobs of Jupiter солнце играло у девочки в волосах. Эстебан подумал, что планета Юпитер, должно быть, состоит из бледного золота. Иногда он представлял, что в кулоне на шее Ускай таятся целые галактики. Глядя на Сэджвиков, Эстебан задумывался, Как бы ему самому жилось с отцом. Он надеялся, что мама Лу не выйдет замуж за Виктора Мадеру, который пробирался к ним в дом на цыпочках, думая, что мальчик уже уснул. В такие ночи мама Лу ставила посреди комнаты самодельную ширму из плотной ткани. Эстебан ничего не мог разглядеть, зато слышал прекрасно. И ненавидел всем сердцем голодные похотливые звуки, которые издавал Виктор. О его визитах становилось известно заранее. В такие дни мама Лу совсем не пела. Однажды ночью она поругалась с Виктором и выгнала его вон. На следующий вечер он появился на пороге с белыми лилиями в глиняном горшке. «Выходи за меня, Луиза», — произнес он. Виктор упорно называл ее Марией Луизой, потому что не любил думать о ней, как о матери Эстебана другого мужчины к которому она прикасалась мама лу попыталась молча захлопнуть дверь значит так ты меня встречаешь подставив ногу Виктор удержал дверь открытой забыла кто вытащил тебя из клоповника кто нашел тебе работу и новый дом это было давно и я выплатила долг сполна теперь все больше знать тебя не хочу отшвырнув цветы мужчина распахнул дверь Мама Лу попятилась. «Я для тебя недостаточно хорош», — осклабился он. «А твой сынуля знает, что родной отец его бросил?» Мама Лу охнула. «Думала, я не в курсе. Фернандо мне все рассказал. Папаша Эстебана не утонул. Он удрал, когда ты уже Фату примеряла. Я твой шанс вернуть себе доброе имя. Скажи спасибо, что дам мальчишке свою фамилию». «Сдалась она ему, да и мне тоже. Лучше жить без доброго имени, чем с фамилией гада, который торгует чужими жизнями. Я телохранитель, я защищаю людей. И где же ты был, когда убили Адриану Седжвик? Ты должен был ее защищать. Странно, что тебя куда-то вызвали в самый нужный момент. Готова поспорить, ты просто... Заткнись!» Он схватил маму Лу за шею... И начал трясти, пока она не захрипела. Эстебан вскочил с кровати и бросился на Виктора. Пусти ее! Мальчик двинул головой в живот противнику и сбил ему дыхание. Мужчина был гораздо сильнее. Он выпустил маму Лу, поднял брыкающегося Эстебана за ворот и швырнул на пол. Вы еще пожалеете. Голос Виктора прозвучал безжалостно и твердо. Пошел вон! рявкнула мама Лу. «Убирайся, а не то позову сеньора Седжика. Виктор плюнул ей под ноги и ушел. Мама Лу проводила его гордым взглядом, а потом бросилась к Эстебану. «Как ты, Карино?» Эстебан сглотнул. «Это правда? Папа не умер? Он просто бросил нас? Наверное, ему не нужен был сын? Ты не виноват, Эстебан!» это все я молодая и глупая думала он меня любит сколько эстебан себя помнил мама лу была настоящим бойцом сильная гордая женщина она ни разу не заплакала а теперь крупные горькие слезы задрожали на ее ресницах она держалась сколько могла но когда моргнула на щеках остались две блестящие дорожки мама лу зарыдала Непривычные сдавленные всхлипы ранили Истебана в самое сердце. Он не мог ее защитить и не знал, как утешить, поэтому сделал то единственное, что успокаивало его самого — обнял ее и запел. аи аи аи яи не плачь, подпевай».